Я вышел в темноту сада, подставил лицо тёплому летнему ветру и снова почувствовал едва ощутимый сладковатый запах, который достал меня ещё днём во время нашей безрадостной прогулки по пустынным улицам старого города. Я подумал, что если этот запах станет неотъемлемой частью нового еха, где нам всем теперь придётся жить, мне будет очень трудно с этим смириться. Лучше уж начать поиски новой квартиры на дальней окраине какого-нибудь другого мира, как сказал Сэр Маба Коло. Впрочем, я отлично понимал, что меньше всего на свете мне сейчас хочется радикально менять место жительства. Я слишком сильно полюбил этот город и отлично знал, что у меня не хватит сил вырвать его из своего сердца, проще умереть, как говорят в таких случаях наши экстравагантные Орворовские приятели. А витатели черхавлы, совсем недавно напугавшие меня до полусмерти, несомненно сказали бы, что я сам сплёл паутину, намертво привязавшую меня к мозаичным мостовым еха, и были бы совершенно правы. Я уселся на влажную от вечерней росы траву, прислонился спиной к толстому стволу старого вахари и послал зов сыру Махи Аинти. Почти сразу же на меня обрушилась непереносимая тяжесть, словно меня уговорили временно подменить одного из атлантов, удерживающих небесную твердь. Такая же безжалостная тяжесть размазывала меня по земле, когда я говорил с Махи по дороге из Китара в Ехо, и потом, гораздо позже, на крошечной кухне в одном из безликих многоэтажных домов, каковых пруд-пруди на моей исторической родине. И ещё минувшей зимой, перед тем, как я сунулся в пасть невидимого чудовища из залива Ишма, всякие раз ощущения были примерно те же. Такое не забывается. Что? Решил со мной поболтать, коллега? Тебе трудно узнать, Макс? Поначалу я даже решил, что меня ищешь не ты сам, а твоя тень. Что у вас там происходит? Хотел бы я знать. Махи даже не стал здороваться. Он сразу перешёл к делу. Так мило с его стороны. У нас происходит эпидемия Анавуайны, лаконично ответил я. Немного подумал и добавил: "Кажется, это очень паршиво". "Ещё бы не паршиво", согласился Махи. "Тебе, как я понимаю, требуется моя консультация". Разумеется. Жуфин сказал, что с ним вы говорить всё равно не будете. Хотел бы я знать почему. Я чувствую, что не могу говорить с Жуфиным, согласился Махи. Видишь ли, в своё время я учил его истинной магии. Впрочем, это ты и сам знаешь. А когда мне показалось, что с нас обоих хватит, я отпустил Жуфина на свободу. Отпустить на свободу это не красивые слова, а необходимый в таких случаях ритуал. Его следует совершать, чтобы разорвать связь между учеником и учителем. Сейчас не время объяснять почему, но так действительно лучше для обоих. Уж поверь мне на слово. С тех пор мы с Джуфином должны вести себя так, словно вы вообще никогда не встречались. Правильно её будет сказать, что мы просто не можем вести себя иначе. Вопрос не в том, хочу ли я с ним говорить. Я просто не могу этого сделать, и он не может. Даже не так. Мы-то, конечно, всё можем в случае крайней нужды, но за такое удовольствие придётся слишком дорого платить, а это не входит в наши планы на ближайшую 1000 лет. Ладно, с этим мы разобрались, а теперь выкладывай, что тебе от меня нужно. Сегодня днём я обнаружил, что мои смертные шары могут лечить больных, даже самых безнадёжных, сказал я. Но моего могущества хватает на 4 дюжины смертных шаров за один присест, ну чуть больше, не суть. Потом я временно превращаюсь в мешок бесполезного навоза. Всё это хорошо, но слишком мало. Совершенно с тобой согласен. Глупо заниматься пустяками. Сначала следует покончить с самим злом, а уже потом разбираться с его последствиями. Но как, спросил я. Мне тоже кажется, что я могу кардинально изменить ситуацию, но я не знаю, с чего начать, и вообще ничего не знаю, если честно. Не сомневаюсь, согласился Махи. Есть один очень простой выход, коллега. Странно, что Джуфину до этого не пришло в голову, хотя возможно, он тоже не знает, как король Халла Махун Махнатый собственнаручно придушил леди Анавуайну. Всё-таки дело было пару дюжин тысячелетий назад. Леди Анавуайну? Так что, Анавуайна имя какой-то леди? Можешь себе представить? Крессивая леди из древнейшего рода, одна из многочисленных внучек Ульвиа безликого, старого эльфа, владевшего всей Ханхоной в начале времён. Она была хозяйкой земли, на которой теперь построен Ехо. Легенды гласят, что магнаты пришёл в гости к леди Ановайне, сел играть с ней в карты и выиграл эту землю. Он давно хотел основать город поближе к сердцу мира, а тут такой случай. Леди умела достойно проигрывать. В тот вечер она и бровью не повела, тут же собрала вещички и уехала из Угуланда. А Халла Махун начал строить город, который тебе так нравится. Все было бы хорошо, но, покинув окрестности сердца мира, леди Анавуайна быстро стала безумной старухой, у которой не осталось ничего, кроме сожалений о былом. «Думаю, это худшее, что может случиться с существом под властным разрушительному действию времени». Но могущество все еще оставалось премей. Так что в один прекрасный день Анавуайна призвала к себе тень Хала Махуна. Сам-то он к этому времени был совершенно неуязвим. Но его тень не могла противостоять древним эльфийским заклятиям и призналась, что Махнатый сплутовал во время игры то ли из озорства, то ли ему действительно так уж приспичило выиграть. Покончив с допросом, леди Анавуайна отправилась к Хале Махуну и потребовала, чтобы ей вернули ее земли. Разумеется, он и не подумал исполнять требования старухи. Не такой он был парень, этот легендарный основатель соединённого королевства. Леди Анна Воина ужасно обиделась, всплакнула, а потом решила не сдаваться и прокляла жителей Ехо. Тогда горожанам пришлось даже хуже, чем сейчас. В те времена почти не было опытных знахарей, которые умели лечить эту заразу. Разве только сам Махнатый, его старшая дочь и несколько заезжих эльфов. Люди в страхе бежали из новой столицы, но смерть находила их по дороге. На третий день Хала Махун появился на пороге убежища леди Анавуайны и собственноручно пресек ее земное существование. Ему пришлось придушить старуху, поскольку никакое оружие не могло причинить ей вред. Но руки Махнатова оказались вполне подходящим инструментом. На следующий день в Еха все еще умирали люди, но только те, кто заболел раньше. Новых больных не было. Через несколько дней стало ясно, что беда миновала. Горожане похоронили своих мёртвых, вписали ещё одну страницу в объёмную летопись подвигов своего короля и постарались как можно скорее забыть о леди Ановуане и её проклятии. Правда, впоследствии им ещё не раз приходилось о ней вспоминать. Любое проклятие можно разбудить, было бы желание. Это даже практичнее, чем изобретать новое. Но если умрёт тот, кто его разбудил, проклятие опять уснёт. «Ты все уяснил, коллега?» «Думаю, да. Получается, если мы кокнем у Гурбада...» «Что вы с ним сделаете?» Заинтересованно переспросил Махи. «Кокнем, — повторил я, — то есть убьем. Правда, сэр Мабакалох давеча прочитал нам с Джуфином довольно туманную лекцию, смысл которой сводился к тому, что у Гурбада вполне бессмертен. Но с этим мы, наверное, справимся». «Не сомневаюсь», — согласился Махи. «Тебе очень хочется оказаться в прежнем Еха, правда?» Именно этого мне и хочется больше всего на свете. Могу тебя понять. Со мной было то же самое, когда я оказался на развалинах гитары. И я очень дорого заплатил, чтобы вернуть хоть что-то, но впрочем, я ни разу не пожалел об этом решении. Мы смешно устроены. Некоторые привязываются к собственной личности, некоторые к другим людям, некоторые к вещам, некоторые к местам своего обитания. Судя по всему, мы с тобой принадлежим к последней категории. Боюсь, что я одинаково легко привязываюсь ко всему вышеперечисленному, сокрушённо признался я. Ты ещё ничего о себе не знаешь, коллега, мягко возразил Махи. Впрочем, в данный момент это не так уж актуально. Ладно, можешь сказать мне спасибо и попрощаться, как я понимаю, у тебя куча дел. Ваша правда, согласился я. У меня действительно куча дел, и я действительно должен сказать вам спасибо. Честно говоря, хотелось бы сделать больше. «Успеется, коллега. Жизнь — штука длинная», — заметил Махи. На этом наша беседа и завершилась. Я чуть не умер от облегчения. Все-таки невыносимая тяжесть, которая наваливается на безумца, решившего перекинуться парой-тройкой безмолвных словечек сэром Махи Аинти, не самое приятное переживание. Я с наслаждением потерся затылком о шероховатый ствол дерева Вахари. Это каким-то образом помогло мне почувствовать себя живым. Потом я поднялся и пошел в дом. У меня были хорошие новости, специально для ушей сэра Джуфина Халли. Во всяком случае, у меня были хоть какие-то новости, а это дорогого стоит. Вот теперь твое лицо опять похоже на человеческое, одобрительно сказал Джуфин. Как я погляжу, этот хитрец Махи умудрился здорово поднять тебе настроение. Надеюсь, что сейчас я сделаю то же самое для вас, улыбнулся я. Махи совершенно уверен, что если мы убьем у Гурбада, эпидемия тут же закончится. Почему он так считает? Брови шефа удивленно поползли вверх. Ну, если я правильно понял, это что-то вроде закона природы, с которым не поспоришь. Я пожал плечами. Во всяком случае, Махи рассказал мне о том, как король Хала Махун Мохнатый доказал сию теорему, собственноручно убив леди Анну Войну во время самой первой эпидемии. Вы знаете эту историю? Впервые слышу. Это же было «магистры знают когда». О событиях, происходивших в те времена, нет почти никаких сведений. Только невнятные легенды, больше похожие на сказки. Но если Махе говорит, значит, так оно и есть. Ему виднее. Если однажды выяснится, что он лично присутствовал на коронации Халлы Махнатова, я даже не стану делать вид, что мне трудно в это поверить. Да и я тоже, пожалуй. Ладно, в любом случае нам следует взять пример с Халлы Махнатова и проверить теорию на практике. Кстати, а почему этот самый Хала Махон был именно мохнатым, а не каким-нибудь ещё? Понятия не имею. Наверное, у него были такие же проблемы с причёской, как у тебя. А что у меня проблемы с причёской? Я провёл рукой по волосам, внутренне содрогнулся и попытался связать непослушные патлы в какое-то подобие хвоста. Джуфинс с нескрываемым интересом наблюдал за моими мучениями. Ладно уж, красавчик. Можешь считать, что теперь на тебя можно смотреть без особого отвращения. Великодушно заявил он, когда хвост был сооружён. Лучше съешь что-нибудь и заодно расскажи мне, как ты себе представляешь процесс убийения сера Угурбада. Давичи, у тебя была отличная идея послать за его головой мертвеца. Вот именно, по крайней мере, в городе полным-полно кандидатов на должность палача, усмехнулся я, даже несколько больше, чем хотелось бы. Ты имеешь в виду умирающих? поморщился Джуфин. Сомневаюсь, что этого будет достаточно. Всё-таки они ещё живы. Нет, я имею в виду тех, кто уже умер. Эти жуткие скелеты, которые валяются на улицах. Скелеты? Ну ты даёшь, парень. Шеф смотрел на меня с нескрываемым восхищением. Это вполне стоило публичного вручения дюжины каких-нибудь дурацких Нобелевских премий, но в данный момент у меня было несколько не то настроение, чтобы наслаждаться триумфом. Сейчас меня занимали совсем другие вещи. Я давно заметил, что всякие замечательные события, на сладкие мечты о которых было угроблено немало драгоценных часов моей единственной и неповторимой жизни, предпочитают происходить со мной именно в тот момент, когда я совершенно не способен их оценить. Вы сможете их оживить, спросил я. Ну, хотя бы так, как оживляли мертвецов для допроса. Смогу, почему бы и нет? Правда, на это придётся убить кучу времени, дюжину часов как минимум, но дело того стоит. Подожди, Макс. А что потом? Ты собираешься провести их на тёмную сторону? Собираюсь. Нет ничего лучше, чем приятная прогулка в хорошей компании. С другой стороны, а что ещё делать? Собственно говоря, почему бы и нет? Задумчиво согласился шеф. На тёмной стороне тебе всё удаётся. Ладно. Сейчас я пошлю зов лейтенанту Апури. Пусть отправит кого-нибудь из своих подчинённых проехаться по городу и собрать для нас дюжину другую крепких скелетов. Да, кстати, о городской полиции. Как поживает генерал Бубута, спросил я. Бубута заболел в первый же день, вздохнул Жуфин. Такие здоровенные дядьки почему-то всегда сдаются первыми. Разумеется, его тут же вылечили, как никак генерал полиции, большая шишка, но страху он натерпелся на всю оставшуюся жизнь. Теперь сидит дома, приходит в себя, на улицу не высовывается. Честно говоря, ему можно только позавидовать. Можно Но поскольку нам с вами такой кайф всё равно не светит, может быть, пока вы будете оживлять мёртвых, мне стоит прогуляться по городу и вылечить ещё несколько дюжин их товарищей по несчастью. Хоть какая-то польза. А что? Прогуляйся, согласился Джуфин. Только не переусердствуй, ладно? Завтра ты должен быть в очень хорошей форме. По моим расчётам, где-то в полдень у меня всё будет готово. Получится довольно глупо, если мы потеряем ещё полдня по причине твоего временного отсутствия в мире живых. Ладно. «Вы меня убедили. Я не буду увлекаться добрыми делами», – пообещал я, спрятал растрепанные волосы под тюрбан, закутался в мантию смерти, залпом допил остывшую камру и направился к выходу. «Смотри, не больше трех дюжин, сэр Макс», – строго сказал мой шеф. «И не забывай о собственной дурацкой привычке спать несколько часов к ряду. Надеюсь, на рассвете ты уже будешь украшать этот дом своим присутствием». «Из вас мог бы получиться просто отличный отец семейства, сэр», – рассмеялся я. «У меня такое впечатление, что если я вернусь на полчаса позже, вы непременно поставите меня в угол». «А что? Могу и поставить», — гордо сказал Джуффин и с любопытством спросил. «А зачем ставить кого-то в угол, Макс? Это какой-то магический ритуал твоей родины?» «Что-то в этом роде. Считается, что с помощью этого ритуала любое непокорное человеческое существо дошкольного возраста становится более сговорчивым. Только он не работает. Я сам не раз проверял». Может быть, этот ритуал снова обретёт силу вблизи от сердца мира. Ты же знаешь, так часто бывает, совершенно серьёзно заметил Жуфин. На этой оптимистической ноте я и покинул его гостиную. Поездка на автомобиле по ночному городу оказалась похожей на сон. Довольно тягостный, но всё же не кошмарный. Я не узнавал улицы Ехо. На моей памяти они всегда были озарены оранжевым светом фонарей и разноцветными квадратиками сияющих окон. А сейчас крошечные камешки мозаичных мостовых тускло мерцали в зеленоватом свете полной луны. А когда я поднял голову и увидел фантосмагорические очертания пузыря баурахри, медленно проплывающего над остроконечными крышами старого города, происходящее окончательно перестало быть похожим на реальность. Потом я вспомнил, что на борту этого диковинного летательного аппарата должен находиться Сэр Кофа Йох, и послал ему зов. Это вы маячите у меня над головой, Кофа? Маячу понемножку. Есть такое дело. А я-то думаю, что за безумие решил покататься на амобилере по ночному городу. Вроде бы обстоятельства не способствуют столь романтическому времяпрепровождению. Но почему же? Моему романтическому времяпрепровождению они очень даже способствуют, усмехнулся я. Куфа, Джуфин сказал, что вы не просто на пузыре баурахре вышиваете, а патрулируете город. Может быть, вы знаете, где ошиваются мои потенциальные пациенты? Поезжай к воротам трёх мостов. Мы как раз оттуда. Прямо напротив ворот стоит новый двухэтажный дом. Знаешь, с такой смешной красной остроконечной крышей, под старину. В этот дом недавно зашёл парень из семилесника, чтобы вылечить очередного счастливчика. А на углу топчится около дюжины больных. Не, ребят, смотреть тошно. Они, как мы с тобой понимаем, не просто так там стоят. Я уже вызвал туда ребят из полиции, но ты наверняка доберёшься раньше. Ладно, тогда я поехал. До встречи, Кофа. До встречи, мальчик. Он немного помолчал и добавил: "Хотел бы я, чтобы эта встреча состоялась в обжоре. И чтобы старушка Жижинда суетилась за стойкой. А, кстати, она жива, наша Мадам Жижинда, вы не в курсе? Во всяком случае, она ещё не присылала зов в вефах. А если она не просила о помощи, значит, пока не заболела. Так что у нас с тобой есть шанс ещё когда-нибудь попробовать её знаменитый горячий паштет. Через несколько минут я уже был у ворот трёх мостов, где и правда толпились обречённые на смерть горожане. Я не стал предварять свои действия вступительной лекцией, а просто проворно защёлкнул пальцами. Маленькие шировые молнии с едва слышным потрескиванием растворялись в изуродованных телах. Мои пациенты один за другим усаживались на тротуар, что-то покорно бормотали, я не очень-то вслушивался, какая разница. Через несколько минут я приказал своим новоиспечённым верным рабам немедленно выздороветь. Убедившись, что это опять сработало, я с облегчением отдал им последний приказ освободиться от моей власти. А потом посоветовал совершенно ошеломлённым, но счастливым людям отправляться по домам и постараться спокойно жить до конца этого кошмара. Потом я взялся за рычаг о мобилера и пулей сорвался с места. Меньше всего на свете мне сейчас хотелось услышать дюжину благодарностей. Что я мог им ответить? Ну, здоровье, приходите ещё, так, что ли. Кофа, у вас есть ещё что-нибудь на примете? Я решил, что гораздо разумнее снова воспользоваться информацией нашего воздушного патруля, чем сломя голову носиться по тёмным улицам в поисках очередного пациента. На гребне еха, как раз напротив моего дома, собралась довольно большая толпа, сообщил Кофа. Они стоят там уже несколько часов, но это не засада. Время от времени кто-нибудь из них прыгает в воду, остальные смотрят. Кажется, ребята просто пытаются умереть как-то иначе. Их можно понять, мрачно отозвался я. Ладно, Я туда еду.